Дом, милый дом. Доехав до дома, землянин оставил лейдер Делусов, а сам, перегрузив необходимое на жука, отправился к долине смерти. Можно было бы попытаться проехать к ней на массе, но он просто не хотел рисковать. Потеряв еще полдня из-за всяких ползучих-прыгущих гадов, потому что пришлось объезжать их угодья, Артем все же добрался до этого странного места. Заехав в долину, он аккуратно двинулся в сторону скал, где была его база в прошлый раз. Дело было в том, что в них была аккуратная такая пещерка, где он мог расположить свою стационарную точку по добыче псикристаллов. Выгрузив все необходимое, он принялся за работу. Установив искентремонтного комплекса «Крабан-28», он запитал его от переносного реактора «Ньюди-8», предназначенного для работы в особо сложных условиях незаменимая вещь для колонизаторов и настроил под зарядку всех дроидов от него после чего принялся настраивать работу комплекса по его задумке дроиды-диагносты должны были собирать псикристаллы в этих залежах костей сортировать их по цвету и складывать в специально подготовленные обшитые шкурами местных животных контейнера а более крупные дроиды должны были собирать хитин, кости, рога для последующей обработки и вообще проводить очистку местности. Ему, как довольно любопытному существу, очень хотелось узнать, что же там, в центре поля, под той скалой, куда так рвутся умирающие твари. Ведь не доползают, а рвутся. В отдельной пещере дроида должны были складывать резинки, потому что целесообразность их использования он уже давно понял и знал, что запас просто необходим. Настроив полностью работу комплекса и проследив за ним один день, парень отправился домой. Пора было устанавливать купленные импланты. Добравшись до места, он в первую очередь проверил состояние гостей. Девушка была вне опасности, хотя Искенту медкапсулы не нравилось ее общее угнетенное состояние, но это было поправимо. Обложив медкапсулу резинками, Артём заметил, что каким-то образом они повлияли на общую обстановку, и ее мозговая активность стабилизировалась. После этого он сам настроил хирургический комплекс на установку имплантов и влез в него. Через 6 часов он стал обладателем повышенного на 200 единиц интеллекта и памяти. Теперь базы знаний будут усваиваться гораздо быстрее. Сразу после операции он решил провести обследование тел делосских модифектантов, так как ему было интересно, почему все так расхваливают их модификации. Попутно он добавил на изучение базу ксенология, так как собирался еще изучить и найденные в найденыши останки. Проведя почти двое суток возле операционного комплекса, Артём выяснил, что модификации были в чем-то полезные, а в чем-то нет. Так они повышали. Регенерацию на 200%, выносливость на 150%, силу на 200%, реакцию, а соответственно и скорость действия на 100%, прочность скелета на 250%, прочность кожного покрова на 100%. Фактически это получались ходячие машины смерти. Но вот то, что было еще добавлено в нейросеть, парню категорически не понравилось. Один такой маленький имплант, который по сути являлся автономным центром управления для нейросети. То есть при получении определенного сигнала это устройство перехватывало управление организмом и выполняло определенную программу, заложенную в нем. Разумный фактически становился роботом. Послушаем инструментом для того, кто имел доступ до командного кода для этого устройства. Вплоть до самоуничтожения. Артем внимательно перепроверил свою нейросеть. В ней подобного устройства он не обнаружил, хотя при сравнении нейросетей выяснил странную закономерность. По данным хирургического комплекса, Более процентов устройств и архитектуры строения нейросети соответствовало нейросетям высших. Это было странно, ведь нейросеть, по сути, должна была быть производством Федерации Нивэй. Странно. Кстати, о Делусе, как оказалось, их модификациями не все так радужно. Ну, кроме того, импланта, все эти модификации требовали огромного количества энергии и строительных материалов в организме. Поэтому им приходилось почти постоянно есть. Чуть ли не каждый час. А стоило их перевести на обычное питание, то у них наступало истощение. И вот как таких бойцов можно использовать в затяжных боях? Понятно, что они всегда рассчитывали на Блицкриг. Но все же. Их бойцы просто начнут умирать. Непонятно. Изучив как следует тела, Артём скормил остатки сиротки, заодно узнав, что территория контроля ее гнезда увеличилась еще на пару километров. Это одновременно радовало и напрягало. Ведь если так пойдет дальше, то им придется попытаться потеснить ордагов. А те вряд ли сдадутся без боя. Тщательно обследовав территорию вместе с сироткой, он понял, что еще есть место для расширения, но все же указал ей на другое направление экспансии ее гнезда. Возвращаясь назад, он все же решил еще раз проверить то самое место, где в голом камне зияла проплавленная пещера, которую он обнаружил еще во время одного из своих первых походов по горам. Теперь, когда у него был с собой еще и мобильный сканер, то был шанс выяснить, что за чертовщина там творится. Вход в проплавленную пещеру словно нависал и грозил раздавить того, кто посмел побеспокоить ее покой. Приблизившись к месту, он хотел уже начать сканирование, когда его опередила нейросеть. Активизированный план тактик. Просчет критической ситуации. Ее сообщения, посыпавшиеся на носителя, сбили его с толку. Обнаружено повышенное излучение в инфрадиапазоне. Рекомендация включить защитное поле на одну треть мощности и задействовать защитные протоколы нейросети. «Включай», — разрешил Артем. Теперь все стало на свои места. Инфразвук. Безобидное излучение, вызывающее у любого животного ощущение опасности и страха. Такие устройства испытывали еще на Земле. Когда включилось поле, с легкой вибрацией ощущение угрозы прошло. Сейчас он мог спокойно пройти вглубь пещеры и произвести сканирование. Но ему и так было понятно, что без разумных тут не обошлось. Ведь только разумные могли поставить генератор инфразвука. Хотя на этой планете все возможно. Но такое длительное воздействие на одном месте ни одно живое существо не смогло бы производить. Были бы какие-то перерывы в действии или система, а тут сплошной ровный фон, равномерно возрастающий по мере его углубления в пещеру. Внимательно сканируя все впереди себя и по бокам, не забывая и потолок, парень медленно двигался вперед. Обнаружено искусственное тело. Объем перекрывает фактически весь проход. Посыпались результаты сканирования. Зафиксировано возрастание излучения. Источник излучения локализован. Предположительно, космическое судно военного назначения. Вывод сделан на основе сканирования броневого пояса корабля, наличия орудийных портов. Судя по остаточным следам на поверхности пещеры, корабль садился либо в плазменном коконе, либо двигателем вперед, выдал заключение тактик. «Интересно, а у Содружества есть такие коконы?» — заинтересовался парень. «Ведь еще на Земле он слышал информацию о том, что велись разработки плазменного кокона для увеличения скорости и дальности баллистических ракет». «За основу такой разработки приняли теорию шаровой молнии». «Нет, таких данных не имеется», — огорчил его помощник. Но это не является аксиомой. Другие расы вполне могли иметь такие технологии. «Ну, нет так нет», — подумал он, и еще раз осмотревшись, потихоньку двинулся вперед. Через полчаса осторожного передвижения по скользкой поверхности плавленного камня он наконец-то подобрался к инопланетному гостю. «Охренеть! Вот это бандура!» Перед ним, практически полностью перекрывая зев пещеры, виднелся нос корабля. Ну или зад. Кто знает технологии технопланетников. Но пока он не видел другого конца корабля, судя по данным мобильного сканера, автоматически обработанных тактиком, корабль имел длину не менее 500 метров. Метров 120 в диаметре. И по меркам галактических цивилизаций больше подходил под классификацию «фрегат». Парень аккуратно приблизился к кораблю. Никаких признаков жизни тот не подавал. Блин, он как монолит. Подойдя почти к самому корпусу, Артем таки не увидел каких-либо люков или отверстий и дотронулся до него рукой. — И что теперь? — Необходимо задействовать дро подсказал подсказала нейросеть. — А раньше подсказать было нельзя. — огорчился землянин и, сплюнув, двинулся обратно. Хоть он и понимал, что неправ, но горечь и обиды не давала успокоиться. Ведь, по сути, нейросеть ни в чем не виновата. Скорее, в данном случае срабатывала аксиома. От дурной головы ногам покоя нет. Вернулся он через сутки на массе, доставив к кораблю скомутир. Тот самый дроид-взломщик, что по случаю приобрел у Хагданца. Подтащив гравитележку прямо к носу корабля, он активировал искенту управления дроидами. «Прошу разрешения задействовать функцию дроида-взломщика», — пришел на нейросеть запрос Искента. Подтвердив его, Артем увидел, как паучки дроидов, как ужаленные, понеслись, радостно перестукивая своими магнитными лапками по корпусу корабля. Вот завел себе гаджет. Надо бы поподробнее разузнать потом про его функции, подумал он, когда все паучки, в течение нескольких секунд, быстро перебирая своими лапками, исчезли из виду. Ну, пока они ищут, я, наверное, перекушу, озвучил свою мысль землянин. И ведь правда, со всеми этими поисками он не заметил, как прошло несколько часов. Присев у стены на некотором отдалении от тушки корабля, Артем плотно перекусил. Потом он, не вставая с места, решил заняться подручной работой. Сейчас он вырезал очередную статуэтку. Закончив ее и размышляя, как еще отличие, Артем не заметил, как пришло время вечера. «Работа окончена», — внезапно проговорил искинскому с «Можно подняться на корабль». «А там никакой заразы нет», — засомневался парень. «Ведь сколько раз фантасты Земли пугали своих читателей всякими неизлечимыми болезнями, пришедшими со звезд. Там хоть нет никаких вирусов или еще чего». «Система корабля проверена. Помещение стерильно, Все пробы сделаны и согласованы с нейросетью носителя», — пояснил тактик. «Так вы еще и согласовываете свои действия. Очень интересно». Одно дело, что он может использовать их, а другое, что они согласовывают что-то за его спиной. Функция обмена информацией была подключена из-за недостатка собственных мощностей. Словно почувствовав напряжение, сковавшее парня, пояснил тактик. Если бы не были задействованы функции нейросети импланта КРАС-5 для просчетов и вычисления вторичных цепей, то взлом защиты корабля занял бы 38 суток. «Ну, них себе!» — непроизвольно вырвался Артема. «Столько времени сидеть в пещере, у него желания не было!» «Теперь можно войти?» «Да!» — словно в ответ на эти слова сбоку от носа корабля что-то клацнуло, и целый сегмент его брони приподнялся, отойдя в сторону. Толщина брони поразила Артема. Сдвинувшийся лист был толщиной не меньше пяти метров ведь такие листы делают всегда тоньше, чем на основном корпусе. Открывшееся отверстие было маловато для полноценного люка, но привередничать не приходилось. Скорее всего, настоящий шлюз находится там, куда человек просто пролезть не сможет. Осторожно подтянувшись на руках и стараясь ничего не трогать, Артем вошел в корабль. Этот проход был довольно неудобен тем, что представлял из себя какую-то решетчатую трубу полутора метра в диаметре. Пробираясь таким полусогнутым образом, парень уже проклял свое любопытство, когда сбоку снова раздался клацающий звук и открылся узкий проход, куда он мог протиснуться боком, между какими-то огромными катушками, обхватывающими входной коридор по всей его протяженности. Наконец-то Артём внутри корабля. Все вокруг было каких-то матово-серых тонов. Он начал осматривать помещение одно за другим. Судя по всему, его хозяева не отличались широкой костью. Коридоры хоть и были довольно широкими, но вот каюты экипажа вообще представляли из себя какие-то пеналы. Через пару часов осмотра он добрался до мостика. На всей протяженности пути его сопровождало тусклое, видимо, аварийное освещение. Дверь на мостик вообще пришлось двигать руками. Хорошо еще, что она довольно плавно ушла в стену, а то он не представлял себе, как бы отодвигал ее, если бы хоть что-то мешало сдвинуть эту дурищу двухметровой толщины. Да еще, судя по всему, сегментную. Зайдя на мостик, землянин внимательно осмотрелся. Перед ним было три кресла и еще одно на возвышении, видимо, пилотское и капитанское. Аккуратно приблизившись, он увидел, что все они заняты. «Согласно записи Искента корабля, это судно вошло в систему на огромной скорости и должно было пройти ее насквозь», — забубнил тактик, сверив данные с Искентом тира. Благодаря своему возмущению по поводу работы за спиной, Артем получил возможность видеть логи работы своих устройств. Но, видимо, экипаж оказался сильными псионами и начал сходить с ума под действием аномалий. Направив корабль на планету, они могли вызвать глобальную катастрофу. Но почему-то корабль, приблизившись на полной скорости, потерял управление и сработала аварийная автоматика. Судно было развернуто кормой к приближающимся скалам. Маршевый двигатель не мог полностью погасить ускорение, но, проплавив эту нору, не дал кораблю разбиться. Судя по расположению тела, лежащему рядом оружию, Они покончили с собой, поняв, в какую западню угодили. — Да, вот тебе и просторы космоса. Это же надо было им так вляпаться. Хотя кто знает, что тут произошло на самом деле. Внимательно осмотрев мумию, Артем определил, что к людям они имели посредственное отношение. Скорее, это были гуманоидные существа с длинными руками, с отсутствующими ушными раковинами на голове. Два больших глаза с полным отсутствием ресниц и плоский мясистый нос дополняли маленькие чешуйки, расположенные по всему телу полосами, как у зеркального карпа. Удача телосложение и очень узкие плечи объясняли размер кают экипажа и кроватей. «А тут же есть Искин», — решил уточнить он у тактика. «Ты же откуда-то взял эти данные?» «Есть», — подтвердил тот догадку о существовании возможного свидетеля. Данные взяты из его банков памяти. На данный момент дроид-зломщик занимается его дешифровкой и активацией. «Эй!» — решил парень притормозить торопыгу. «А это не опасно его активировать?» «После дешифровки Искент не будет представлять угрозы, так как вы будете опознаны и прописаны в его логе как хозяин», — успокоил человека тактик. «И как долго это продлится?» Артёму теперь было интересно по тому, как он взял с собой не так много продуктов. «Основной злом уже произошел, когда был отключен протокол безопасности, позволивший вам проникнуть на борт и считать данные». Деловому тону тактика мог позавидовать какой-нибудь профессор, читающий лекции перед парой сотен студентов, которая при этом бесятся, не переставая. «Теперь ему необходимо подтереть логи», чтобы Искент не заметил вмешательство в свою псевдоличность. Сгенерировать новые комбинации, которая заменит пароли, а также прописать языковой и символьный пакет содружества. Иначе вы просто можете его не понять. Хорошо, не будем ему мешать, — поднял руки, сдаваясь на мудрость Искента-взломщика и своих девайсов Артем. Аккуратно сдвинув с кресла мумию капитана и, присев на его место, парень поднял странное устройство, свисавшее у него с руки. Аппарат напоминал земной кастет, только вместо шипов у него было какое-то подобие линз. Одев на пальцы, он заметил, что сбоку засветились какие-то индикаторы, и он начал странно попискивать. Писк с каждой секундой ускорялся вспомню, что ему это напоминало. Артём сорвал его с руки. Индикаторы погасли. Писк прекратился. Я не рекомендовал бы вам пытаться использовать какие-либо устройства на борту без проверки их дроидом-взломщиком, как-то буднично констатировал произошедшее тактик. Любопытно, ничего другого от любопытной обезьяны заставшиеся ему в пользователе он не ожидал. Это может быть опасно. Да я уже и сам понял, пробурчал в ответ Артём, стараясь поудобнее устроиться в кресле. В нём, кстати, видимо, была функция автоподстройки, потому что слегка завибрировав, оно изменило форму, ему стало гораздо удобнее. Прикрыв глаза, он стал размышлять о смысле жизни. Ну или о том, что такое не везет и как с ним бороться. Вот вроде бы корабль. Сейчас надо определиться с его работоспособностью. Если работает, то возникает вопрос. Как этим воспользоваться? Если не работает, что делать с этой грудой высокотехнологичного металлолома? Ведь после этого корабля ему надо будет потом зайти в город и оформить свою деятельность. Хотя чем учится, ведь можно послать заявку через гиперпередатчик. Ему надо как-то узаконивать всех найденышей. Интересно, а сколько их всего, если он один уже двух обнаружил? Да и искал их кто-то. В кресле было настолько удобно, что парень не заметил, как заснул. Вспыхнувший на мостике, свет больно ударил по глазам, разбудив землянина. Корабельный кластер Искинтов переподчинен разумному по имени Артём статировал окончание работы «Тактик», демонстрируя через засветившиеся голографические экраны бегство с корабля паучков-взломщиков. «Кластер?» — не понял спросонку просунку Артем, потирая глаза. «Какой еще кластер?» «Корабельный кластер Искента состоит из главного Искента, навигационного Искента, Искента орудительных систем и Искента защитных систем. Хозяин». Немного хрипловатым женским голосом добавили из-под потолка. — А это кто говорил? — продолжал просыпаться парень. Кресло было настолько удобное, что вставать не хотелось. А может, общая усталость накопилась, кто знает. Это говорил главный искин корабля «Хексес» — «Тарринара». Торжественно ему ответили уже от приборной консоли, где на месте пилота, причем сидя прямо на его мумии и ничуть этого не стесняясь, Сидело полупрозрачное изображение девушки. Внешне она была типичной представительницей вида бывших хозяев. «М-да...» «Такое в темноте встретишь, шарахаться начнешь от углов», — мелькнула шальная мысль где-то на периферии мозгового Артема. «Теринара, мне нужен полный доклад про состояние систем корабля». Не принимающим возражения тоном произнес он «Предпочтение предпочтениями», А дело делать надо. Полный тест систем займет 3 часа 20 минут. Начинай, милостиво разрешил парень и слегка наклонившись вперед добавил. А пока расскажи-ка мне, что здесь произошло. Из лаконичного рассказа стало ясно, что представители расы Оххейн, хоть и были довольно слабыми псионами, но зато все поголовно. Поэтому сверхтяжелый корвет-перехватчик Хексис Все-таки корвет, а не фрегат, хоть и сверхтяжелый. И с размерами Артем тоже немного ошибся в длину. Он был 820 метров. В ширину — 180. Размер был выдан ошибочно из-за слегка суживающейся носовой части корпуса корабля. Броневой пояс накрывал фактически весь корпус 10 слоем брони. Новейшие двигательные установки и модернизированная энергетическая система — позволяли на этом «Корвете» использовать защиту и новейшее вооружение с тяжелых кораблей. Вот и не верь в совпадения. «Типичный карманный линкор», — мелькнуло в голове у Артема при изучении этих данных. «Войдя в эту планетную систему и приблизившись к планете, с огромным трудом он смог сохранить некое подобие управления». Капитан, пытаясь сохранить контроль, применил крайние меры, начал стрелять в голову сходивших с ума членов экипажа. Но, поняв, что сам такое участи избежать не сможет, направил корабль на максимальном ускорении к планете, для того, чтобы посадить корабль и дать возможным пришедшим после них найти корабль. Только после того, как корабль стал входить в атмосферу, капитан, уже теряя разум, отдал последние приказы Искенту и застрелился. Так как раса Охейн использовала активные плазменные щиты для защиты кораблей, это позволило корвету без критических повреждений углубиться в скальный массив, где он и провел по подсчетам Искента больше 10 тысяч циклов. Тот инфразвук, распугивавший живность, был ничем иным, как сигналом опасности. Капитан до последнего был уверен, что экипаж подхватил космическую чуму на одной из дальних планет. Сам Хексис, хоть и представлял из себя боевой корвет, был перед последним рейдом модернизирован в дальний рейдер. Все благодаря новейшим реакторам и двигателям повышенной мощности. Они занимали гораздо меньше места, в отличие от стандартных. И теперь корвет имел энергоресурс, как у тяжелого фрегата. В результате была увеличена дальность входа в гиперпространстве. Мощность щитов. Вместо двух разгонных орудий и четырех батарей восьмиствольных лазерных установок у него теперь было четыре тяжелых разгонных орудия и шесть батарей восьмиствольных лазерных установок. У Артема сразу же появилась идея по модернизации и замене лазерных установок на пульсары, так как у тех скорострельности точность повыше будет. Экипаж пришлось увеличить. Место стандартных трех членов экипажа стало пять членов экипажа. Добавился инженер и мастер-погонщик. Мастер-погонщик — это специалист высокого класса, имеющий в своем подчинении минимум три кластера боевых абордажных дронов. По пять дронов в кластере, один управляющий, четыре исполнителя. И кластер непосредственной защиты корвета. Все это было вынужденной мерой в связи с участившимися столкновениями с расой «Хардари» — паукообразное существо, судя по описанию, очень похожее на демонов из японских аниме — полугуманоид-полупаук. Очень опасное, сильное и обладающее превосходной реакцией. Это были страшные бойцы. Кроме всего, эта раса обладала средними способностями эмпатии. В последнем ряде экипаж Хексиса обнаружил в заброшенной соседней системе корабль «Мать Хардари». Если раньше были просто столкновения на границе между малыми кораблями и редко когда фрегат Хейн выходил победителем столкновения с их корветами, то присутствие корабля такого класса означало только одно вторжение. Капитан принял решение о самоубийственной атаке на корабль-мать, и ему удалось нанести урон двигательным установкам этого чудовищного двадцатикилометрового корабля. Большего эффекта достичь для удалось бы и целой эскадре. И все благодаря неожиданности. Потом он пытался уйти от преследующих его перехватчиков Хардаре и попал в эту систему, ставшую для него и его экипажа смертельной ловушкой. Пока шло повествование, закончилось тестирование систем. Двигательные установки. Работа способна 99%. Установки пассивной защиты – работоспособность 92% Установки нападения – работоспособность 100% Установки активной защиты – работоспособность 98% Состояние броневой защиты – целостность в пределах нормы Работоспособность реакторной установки – 100% Выход на оптимальный режим через 29 часов «Определить возможности старта корабля», — вставил свои пять копеек Артем во время доклада результатов тестирования систем. «Определение аварийного старта корвета с поверхности планеты с данного местоположения». Результат старта на 95% положительный. Применение при старте силовых эмиттеров увеличит процент положительного результата, но при старте возможен тектонический сдвиг». Обойдемся без таких эмиттеров, нахмурился парень. Ему еще глобальной катастрофы тут не хватало. Сделать расчет восстановления полного функционирования корабля как бы его единицы. Расчет закончен. В существующем положении восстановление полного функционала корабля как бы его единицы займет 35 суток. Подготовка к старту с планеты без идентификатора аварийной, с имеющимися техническими возможностями, И без вмешательства разумного. Еще шестьдесят пять суток. Это фактически получалось три-четыре месяца. Но Артем был на этой планете уже почти три года. И ничего. Так что потерпеть можно. И кроме того, у него еще было чем заняться. Начинайте подготовку. Разрешил он Искенту начать реанимацию корвета. Разумному необходимо покинуть корабль на время восстановительных работ. «Хорошо, я ухожу», — поднялся парень, но его взгляд уперся в мумии шпилотов. «Останки предыдущего экипажа сложите в какие-нибудь боксы, что ли. Ну, их вещи. Инфразвук не выключайте. Еще местной живности тут не хватало». Согласно приказу, «Останки разумных, находящихся на борту, их личная вещи, не имеющие отношения к функционированию корабля, будут помещены в специальные боксы в грузовом трюме». Подтверждая принятие его приказа, кивнула ему голограмма Тарринары. «По окончании работ хозяину будет сообщено. Сигнал опасности будет трансформирован в защитный кокон. Мощность уменьшена для предотвращения обнаружения источника сигнала». «Хорошо, так и делай. Согласился с ней землянин, уже выходя с мостика Хексуса. К сожалению, покидать корабль пришлось так же, как и пробираться на него. Через ствол главного калибра. Теперь уже было как-то не по себе. Если раньше он воспринимал эту трубу как какой-то технический тоннель, то теперь, зная, что через этот канал с огромной скоростью выплевываются снаряды огромной разрушительной силы, его пробил холодный пот, выбравшись за пределы корпуса корабля. Он услышал, как за ним закрылся бронированный люк, после чего вся пещера начала заполняться непонятными шорохами, идущими с кармы корвета. Вернувшись на Масю, Артём выяснил у Глобанете, что в Содружестве есть специализированные программы «Спасатель» и «Демилитаризация», по которым можно заниматься сзубором и утилизацией различной бесхозной техники. Самое интересное в этих программах то, что если ее участник найдет даже боевой линкор и захочет оставить его себе, то забрать находку у него никто не сможет. Вот разве что военные будут переживать, чтобы ты пиратом не стал. А так летай, тем более, что в тех местах, где можно такое найти, обычно также болтаются активные минные поля, всякие защитные системы, да и на этих кораблях часто автоматика работает на полную катушку. Так что там не только найти разные технологические вкусняшки можно, но и огрести по полной. А вот продавать такое оборудование желательно после проверки органами СБ. А лучше им издавать. Есть, конечно, и варианты. Корпорации разные. Или же разобрать на запчасти и так продавать. А целиком только им. Но ну, разве что он будет устаревший на 3-4 поколения. И то смотреть будут. В Глобонате те, кто занимался таким рискованным бизнесом, называли мусорщиками. Артем не стал морочить себе нервы с местным СБ и отправил запрос в региональное СБ, заранее оплатив все возможные взносы. Всего-навсего каких-то 150 тысяч кредитов. Зато теперь он мог спокойно проводить зачистку территории от всякого мусора. Гражданского или военного. И даже на планетах. Так что проблем особых не предвиделось. Пусть теперь его противники задумаются. Ведь корабль, по сути, у него уже был. Только вот проблема. Наверняка найдутся такие умники, что захотят отнять кораблик. Ведь как ни крути, Хексис является кораблем чужой и неизученной расы. Но это уже будут их проблемы. Кстати, Артем получил отчет от торгового дома «Хагда» о проведенном аукционе. Получил более 400 миллионов кредитов за свои трофеи. Благодарность от торгового дома и личного менеджера. Во! Признали нужным клиентам. Теперь можно будет через них разные вкусняшки продавать. Это хорошо. Парень радостно потер свои загребущие ручки. Теперь ему предстояло заехать в Долину Смерти. Забрать то, что уже насобирали, и выдвигаться в город, попутно охотясь. Надо еще девчушку привезти туда. А заодно и уточнить, сделали ли что-нибудь с этими тварями в обличье разумных. Если нет, то Артём сам собирался предпринять меры. Достали уже твари. Как фашисты во время войны, честное слово. Ровно через сутки он подчистил собранное дроидами в Долине Смерти и перевез все домой, где выделил отдельную пещеру под все, которая сразу же стала на пещеру Али-Бабы похожа. Контейнера с кристаллами разных цветов создавали в полутемной пещере радужную иллюминацию, словно всякие драгоценные камни. А сложенные отдельно кости, взятые для обработки, С виду были похожи на останки несчастных, которые не смогли совладать с жадностью. Полюбовавшись на получившуюся фееричную картину, Артём отправился в город. Как всегда, по окольному пути. Неторопливо и плавно двигался мустадунт по равнине. Артем только что закончил очередную тренировку в тренажере. Дорезал очередную безделушку. Это сейчас он нормально себя чувствовал. А вот после первых тренировок он не мог ложку до рта донести, так руки тряслись. Да что там руки? Он весь трясся, словно сидел на заводском вибраторе. Каждая жилка ходуном ходила. А сейчас ничего, привык, и главное было выбрать правильный режим тренировок. Он выбрал максимальный. Сейчас даже виртуальный тренер говорил, что он, по своим данным, подходит для планетарного десанта. Но это еще и все импланты не вышли на полную мощность. Теперь, когда он имел максимальные модификации для себя, по крайней мере, то мог полноценно заняться учебой. Он уже давно начал пилотировать малый корабль в тренажере «Истребитель». Было здорово. Теперь все его тренировки чередовались так. Утром силовая, а вечером полеты. Ведь ему нужно было наработать стаж для получения полноценного сертификата пилота. Одно во всех этих сертификатах радовало. Его можно было получить, просто передав Искенту государственных структур логи по отработке по специальности. Приняв их и перепроверив соответствую эталонам, Искент автоматически присваивает профессиональный сертификат. Так что потом я смогу работать по выбранной специальности. Это было хорошо. Можно было бы, конечно, работать и без сертификатов, но могли возникнуть проблемы с устройствами последних поколений, особенно военного назначения. Размышляя на подобные темы, Артем задумчиво резал очередную фигурку, даже не особо задумываясь над тем, что именно он вырезает.